4 августа 1919 года. Воскресенье. Сегодня было первое выступление в Солее. После кинокартины поднимают экран. Вышла на сцену и сразу поняла, что не то платье. Нужно темное, черное или бордо. На меня сильный свет. Совсем ничего не вижу. Ослепило. На репетиции этого не было. Вдруг потерялось... Не знаю, как двигаться в этом свете, что делать с руками, и прямо чувствую, как от волнения покрываюсь пятнами. Хорошо еще со сцены не свалилась. Надо петь одному какому-нибудь лицу в зале, а тут черная яма. Сжало горло, стало форсировать связки. Хорошо, что пела только три романса, четвертый уже не смогла бы. Пока шел номер балалайчника, стала дышать, как учила Корецкая — чтобы успокоились нервы три коротких быстрых вдоха и один длинный глубокий и все время в голове считать дыхание Рогачев, добрая душа поддержал подошел и шепнул что пела я замечательно потом наш влюбленный дон жуан уже спокойнее торшин сказал смотри на меня держись за меня глазами все будет хорошо и было публика валилась на пол от хохота Торшин — комический гений. После снова опускают экран, и приходят другие зрители. Каждый раз полный зал. А мы ждем следующего сеанса и смотрим фильм за экраном, с изнанки. Даже титры научились читать шиворот на выворот. И каждый раз снимала туфли. Мои единственные концертные на высоком каблуке, чтобы отдыхали ноги. Потом уже все шло хорошо. Усталость непривычки ужасна. Получила деньги, хотела пойти кутить, но сил никаких не было. Вот заснуть не могу от усталости. Перевозбудилась. Закрою глаза, и снова я на сцене, и кругом аплодисменты, и раскланиваюсь в подушку. 5 августа 1919 года. Понедельник. Я должна записать весь этот ужас. Вернулась стало, остановилась у нас. Смотреть на нее страшно. И еще вши. Мы с мамой отвели ее в пустую Катину комнату, постелили на пол бумаги, принесли таз с горячей водой, вымыли ее, переодели. Всю ее одежду завернули в бумагу с пола и все сожгли. Их полевой лазарет попал к махновцам. Вернее, банда отступала и вышла как раз на лазарет. Раненых офицеров закалывали штыками. Фельдшера повели на расправу. Он просил не трогать жену, так как она в ожидании. Кто-то сказал «А это мы сейчас посмотрим» и распорол ей штыком живот. Потом замучили фельдшера. уталы был цианист и калий. Сестрам милосердия раздали как раз на такой случай. Она носила яд в ладонке на цепочке с крестом. Хотела принять и не смогла. Ее насиловали. Потом пришел их командир и забрал ее к себе, а ночью помог бежать. Тала рассказывала спокойно, потом вдруг замолчала, будто куда-то провалилась сама в себя. Легли спать вместе под одно одеяло, согревала ей ледяные ноги. Ночью у Талы была истерика. 6 августа 1919 года. Преображение. Что еще рассказывала Тала? Сережа Старовский погиб, Очень глупо и очень страшно, прямо в санитарном поезде. Стоял в дверях теплушки, высунув голову. В это время шли маневры на станции. Вагон резко толкнуло, дверь задвинулась, и ему раздавило шею. Тала принимала участие в операциях на челюстях и на барабанах, то есть открывала барабан со стерильным материалом или держала челюсти больного при наркозе. Рассказывала, что держать челюсти при трепанации — мучение. Особенно если голова лежит на боку, пальцы затекают. И как удержать, когда хирург начинает долбить? А их врач еще кричал на нее, если дрогнет голова или если сестра подаст не тот инструмент. Один раз оперировали несколько дней без передышки, а с нее требовали отчета, сколько человек было перевязано. Запомнить их количество было невозможно. Тогда Тала поставила одну банку с горохом и одну пустую. С каждым перевязанным перекладывала горошину, а потом все пересчитывала. Расстреливать пленных красных вызывали по желанию. Кричали «Желающие на расправу!» И сначала шли немногие, а потом все больше и больше. Еще живых добивали прикладами. А перед расстрелом еще специально мучили. Заступаться было бессмысленно она попыталась. А один доброволец уже не молодой, ей сказал: "Это им за мою дочь. Уже везде тиф, только не дошел еще до Ростова. Скоро нужно ждать". Вагоны с больными приходилось запирать на ночь. Больные в бессознательном состоянии убегали, бродили по станции, кто одетый, кто в одном белье. Помогает только силаворзин. Его вливание сразу прекращает болезнь, но при этом уничтожает иммунитет, и можно снова заразиться. Сколько всего надо бы каждый день записывать, но нет ни нервов, ни сил. Идет война, а я пою. Но я не могу, как Тала, перевязывать раненых. Могу, конечно, но это могут и сотни других девушек. Да, пусть смелых и решительных, а не таких, как я. Нет, я тоже смелая и решительная, и я хочу петь. Я не виновата, что моя молодость пришлась на войну, и другой молодости у меня не будет. Я убеждена, что петь, когда кругом мне и смерть, не менее важно, может, еще важнее. А я так считаю. Если где-то на этой земле раненых добивают прикладами, значит, необходимо, чтобы в другом месте люди пели и радовались жизни. И чем больше смерти кругом, тем важнее ей противопоставить жизнь, любовь, красоту. 7 августа 1919 года. Среда. Сегодня мы чуть не взлетели на воздух. Старик Жиров увидел через забор, как мальчишки Панковых играют английским порохом. Он выглядит как макаронина, длинный, с дырочкой внутри, только коричневого цвета. Жиров сказал, что эти макаронины укладывают в снаряды, и они обладают таким свойством. Если сжатый воздух, давление, такой порох моментально вспыхивает и стреляет. А если просто поджечь, он сгорит дотла, но никакого взрыва не будет. 8 августа 1919 года. Четверг. Сегодня провели вечер с папой вместе. Мы уже с ним сто лет не разговаривали вот так, как раньше. Я спросила его про Елену Олеговну. Он сказал, что любит эту женщину уже давно. А с мамой они договорились сохранить видимость брака ради нас, пока мы не подрастем. Он пришел забрать остатки своих бумаг. Я помогала ему собирать вещи. Жаловался на невозможные условия в лазарете. Раненые капризны и позволяют себе многое приносят вино в лазарет, до глубокой ночи шатаются по городу, горлане песни, и управы на них нет. Что может сделать дежурная сестра, если она их сама до смерти боится? Лекарств нет. Хирургические больные за неимением перевязочного материала не перевязываются по нескольку дней. Операции откладываются со дня на день. Шприц один на все отделение. Уборные загажены, Коек настолько мало, что раненые лежат прямо на досках и на полу, укрываются собственным тряпьем. Бедный папа, он так переживает, но ничего не может сделать. Хорошо еще в городе не началась повальная эпидемия Тифа, но ее ждут. Все разворовано. Сами нянечки и воруют, забирают все, что можно унести, и уходят в деревни. Остаются только заведующие отделениями. Папа добился у градоначальника, чтобы объявили сбор пожертвований. Тот напечатал в газетах приказ всем сдать белье для больницы. Принесли. Так белье подменяют прачки. Вместо белья из прачечной больницы получает тряпье. Воруют и пьют спирт. Даже несмотря на запах карболки, которую специально добавляют, чтобы его не употребляли для питья. Хуже всего в отделении для душевнобольных. Их вообще все забыли. Деньги обещают, но не выдают. Папа кормится своей основной специальностью. Горько шутит. «Гонококам все равно, какая власть на дворе». Озверели все, даже персонал. Папа рассказал страшный случай. В хирургическом отделении лежала раненая медсестра-большевичка. Надзирательницей была Мария Михайловна Андреева. Я ее прекрасно помню». Она была у нас в гостях, сын у нее учился в кадетском корпусе и был замучен красными казаками. Раны у той женщины гнили, ей не делали никаких перевязок. Мария Михайловна не позволяла, говорила собаке — собачья смерть. 9 августа 1919 года. Пятница. Вот уже сказывается успех в Солее. Сегодня пригласили петь в мозаику. Торшин обещал устроить выступление в «Гротеске». Уже говорил с Алексеевым. Там будут выступать актеры из киевского «Кривого Джимми». Буду на одной сцене с Владиславским, курёхиным, Хенкиным, Бучинской. Итак, я уже пела в дивертисменте и яхте. Сейчас солей. Теперь будет мозаика. А еще открылся, наконец, буф на сенной. После всех митингов там был сплошной разгром. Зашла туда взглянуть, не узнала. Роскошная отделка зала, уютные кабины, электрическое убранство. И там буду петь. Да, буду. И сцена Осмоловского будет моя. И Машонкина, и Нахичеванского. Все сцены мои. Вот увидите. Перечитала и самой смешно стало. Просто хлестаков какой-то. Но так хочется. 10 августа 1919 года. Суббота. Были с мамой на панихиде по Саше. Прошел год, как его больше нет. Мама стала в последнее время такой потерянной. Так жалко ее. Пришли домой и помянули нашего Сашеньку. И мама пригубила, и я. Вспоминали разное. Как будто все это было в чьей-то чужой жизни. Вспомнили, как Саша тогда вбежал в комнату с криком «Как? Вы ничего не знаете?» Все перепугались. Мама схватилась за сердце. Оказалось, что соседская собака ночью родила. Как сейчас вижу. Мама идет к буфету, где у нее хранился флакончик с лавровишневыми каплями. Мы с Катей и Машей хохочем, бежим смотреть на щенят. А позже, в тот день, мы узнали, что началась война. У мамы теперь на ночном столике все время лежит вакуум. Она то и дело повторяет «время при страдания подобает вам неослабно страдати». Сегодня она сказала, что когда-то эти слова прочитала, и они запомнились, но не поняла. А теперь все стало так просто. Наказание дается не за грехи вовсе, а за счастье. Все имеет свою цену. За счастье — горе за любовь — роды, за рождение — смерть. Вспоминали весь тот ужас в прошлом феврале, что мы тогда пережили, когда Саша прятался несколько дней на братском кладбище вместе с другими студентами и гимназистами из студенческого полка генерала Боровского, которые не ушли с Корниловым. Несчастные мальчики ютились в склепах морозными ночами. Один из них ночью пробрался в город и передал весточку своим родителям. Так по цепочке дошло до нас. Я ходила к нему, приносила теплую одежду, еду. С узлами идти было опасно, я обматывалась как можно большим запасом белья, старалась пролезть в какую-нибудь дырку в заборе, чтобы не заметили у главных ворот. Там в отдаленных склепах пряталось много офицеров. Саша рассказал, что один сошел с ума и стал петь. Его придушили, чтобы он своими криками их не выдал. Папа через доктора Копия, у которой муж ушел с добровольцами, достал документы, и ночью саша с несколькими товарищами удалось уйти. Потом кто-то донес. На кладбище устроили облаву, и остальных, кого нашли, всех расстреляли. Кругом шли обыски. Мы сожгли тогда со страху из-за Саши много бумаг, и погиб мой дневник. Мама собрала все наши золотые вещи и закопала в жестяной коробке. А потом мы так и не смогли их найти. Кто-то, наверное, подсмотрел и выкопал. А Сашин новенький велосипед, папа, он еще жил тогда здесь, из опасения реквизиции разобрал по частям и рассовал их по разным углам квартиры. Помню, как Саша гордился своим Дуксом. Они с папой перед покупкой спорили, что лучше, наш Дукс или иностранный триумф, или гладиатор. Потом вспомнили с мамой тот обыск, когда ввалились пьяные, злые. Что вам известно о вашем сыне? И начался кошмар со срыванием обоев и взламыванием досок с пола. Еще потребовали чаю, пришлось греть им воду. Об обыске мне до этого рассказывала Тося, городистская. Ее брат Петя ушел в ледяной поход и погиб, «Где-то на Кубани». Тогда Тося рассказывала со скрежетом зубов, что и как у них забрали. Я только удивилась такой привязанности к вещам. У нее отец богатый биржевик. Ведь жить можно и без персидских ковров, и без серебра. Что за несчастье, если люди, которые работали в поте лица и ничего не имели, заберут землю или дом, или мебель, которую они заслужили всей своей жизнью и которую у них, по сути, украли? Ведь не трудом праведным нажил то отец палаты каменные. Они и сами должны были поделиться или что-то сделать для других. Ведь это стыдно — жить богато в нищей стране и при этом еще хвастаться своим богатством. И по им — возмездие. Ведь гениальный Блок все объяснил в своей поэме. И только когда пришли к нам, я поняла, что дело вовсе не в вещах и не в их ценности. Мама тогда стала упрашивать, плакать, как стали забирать все, что приглянулось, а я поняла. Дело в человеческом достоинстве. Лучше стоять и молчать. А спас всех тогда папа. Обыск закончился тем, что они заперлись с ним в его кабинете, и он всех осматривал. А уходя еще и благодарили «Спасибо, доктор». Эти части от велосипеда и сейчас лежат по всему дому, как их тогда спрятали. И Саша никогда их уже не соберет. 11 августа 1919 года. Воскресенье. В первом ряду увидела Забукского. Старик совсем спятил и совершенно опустился. Грязный, помятый, но поджидал меня с букетом цветов. Бедный Евгений Александрович. Как забыть то, что он тогда отчудачил? На его экзамене плыву а Забукский все время мимо проходил, ничего не спишешь, бросая украдкой умоляющие знаки Ляли прислать шпаргалку, и вдруг Забукский незаметно кладет на стол аккуратно сложенный листок. Развернула, а это его почерк, все решения, все ответы. А после экзамена попросил меня зайти в свой кабинет и стал объясняться в любви и делать предложения. И смех, и грех. Какой же он жалкий! И какая я слепая, ничего не видела. Когда он ходил по классу и останавливался у моей парты, дышал прямо в затылок, мне все казалось, что вот он еле сдерживается, чтобы не схватить за косу, отодрать. А он, наверное, хотел потрогать, погладить. Мои поклонники, как на подбор, не знаешь, куда и прятаться. Чего стоит только тот безымянный мальчик? мой молчаливый пунцовый воздыхатель вот уже месяц подкарауливает меня а подойти боится так и хочется приманить его конфеткой и отшлепать хорошенько чтобы учил уроки а не занимался глупостями а тот дантист с его шедевром открываете рот и ни одной пломбы а горяев ведь он мне нравился и еще как до той самой минуты пока мы с ним не столкнулись когда я забежала к папе Сидит и ждет приема, увидел меня и позеленел. Что у него там? Сифилис, гонорея? Вот и вся любовь. Я знаю, что я умею нравиться. Я все время ощущаю на себе эти голодные, жадные взгляды. Но разве этого я хочу? Ночью плачу и умираю, а утром встаю опять смелая и сильная. А потом опять ночью страх. Мне нельзя оставаться одной. Вдруг начинает душить тоска, такая жажда любви, ласки, внимания, что кажется, пойду за первым встречным, кто ласково позовет. Иногда, очень редко, мне снится Алёшенька. Я снова гимназистка. У меня только и есть, что это любовь. Это самые чистые, самые печальные и самые светлые мои сны. Потом хожу как сомнамбула, вырванная из жизни. Испытывая отвращение ко всем мужчинам, неважно, кто рядом. Это, наверное, болезнь. Болезнь, прерванной смертью любви. Так и буду, наверное, болеть Алешей всю жизнь. И тут еще Павел. Как хорошо, что Алеша этого не видит. А если видит? 12 августа 1919 года. Понедельник. На следующей неделе Павел вернется. Когда думаю о нем, сердце сжимается от странного ощущения какой-то виновности, какой-то тоски, одиночества и скуки, которое описать невозможно. Как вылечить его от этой ненужной любви? Чушь. Любовь ненужной не бывает. Но что мне делать? Я хочу ему счастья и мучаю его. От чего я его мучаю? От того, что мне самой плохо. Иногда мне кажется, что Павел... Самый близкий мне друг. Так хочется прижаться к нему, спрятаться у него на груди. А иногда наоборот, чувствуя, что все не так. Что это мне чужой, непонятный человек? Мама говорит, зачем ты мучаешь Павла, выходи за него. Он сделал предложение по-старинному. Пришел к моему отцу, поговорил с мамой. Будто они, а не я решают мою судьбу. Выйти замуж. За кого-то надо выйти замуж. Надо? Почему надо? Меня ошеломила его влюбленность. Я сдурела от восторга. Любовь заражает. Знаю, что буду любить только одного, но этот один не будет им. Как долго еще могу это выдерживать? А если расстаться, то что со мной будет? Так неуютно становится, пусто внутри от всех этих мыслей. А если нет? Если совсем не люблю, почему держусь за него? Да какой там держусь? Вцепилась в него когтями, зубами. Буду сильная, буду холодная. Я скажу ему так, Павел, я тебя очень люблю, но любовь — это еще не все. Нет, не так. Надо прямо. Тебе не нравится, что я хочу выступать, что хочу быть в центре внимания, что мной восхищаются, делают комплименты что у меня появляются поклонники, а это неизбежно, если выходишь на сцену. Ведь для чего сцена? Для того, чтобы отдать любовь не одному, а многим, и влюбить в себя весь мир. И тебе это больно. Вернее, это льстит твоему самолюбию, но еще больше царапает твое чувство собственничества. Да, мне приятно, что мне оказывают знаки внимания, что меня любят. Но для этого жизнь дана, чтобы меня любили. И наоборот. Какая женщина не оскорбится, если кто-то не обратит на нее внимания? Вот я и заставила тебя в меня влюбиться. Понимаешь, что произошло? Я влюбила тебя в себя, а теперь не знаю, что с твоей любовью делать. Нет, все не то. Скажу так, мы очень разные. Ты очень хороший человек, Павел. Добрый, мужественный, сильный. Но у тебя тяжелая душа. Ты, кажется, вообще не умеешь смеяться. А я легкая. Хочу смеяться и радоваться всему, всем красивым вещам на свете. Вот папа подарил мне новую шелковую рубашку с настоящими брюссельскими кружевами. Так приятно надеть ее на голую кожу. А ты? Ты вообще умеешь радоваться жизни? Помнишь, Паша, ты сказал, как можно петь и веселиться, когда такое время? Столько кругом боли и несчастий, зла. А я считаю, что если красота и любовь не ко времени, тогда нужно быть красивой и любить на зло времени. Он спросит, о чем ты? Как всегда не поймет меня. Ты видишь только себя. Вот, например, Павел, фотография. Очень важно, если хочешь быть на виду, на сцене, иметь хорошие фотографии. Я все ждала, что ты будешь меня снимать, сделаешь красивый портрет, ведь мне это так важно. А ты не догадался, пока не попросила. Извинялся, ругал себя, что Олух. Сделал, но неудачно. А переснимать тебе некогда. И я тебя больше об этом не попрошу. У тебя есть более важные вещи, чем я. А я так и осталась без хорошей фотографии. Нет. Про фотографию ничего говорить не буду. Надо сказать просто и без всяких объяснений. Ведь он все равно ничего не поймет. Если я выйду за тебя замуж, это будет ошибкой, болезненной для нас обоих. Я смогу ему все это сказать? Не знаю. Я очень хорошо отношусь к нему. И мне его жаль. Мне жаль его чувств ко мне. Сильный и мужественный, Он становится беззащитен жалок в любви, и ревнив, и обидчив. Любовь и жалость — это разные полюса, и это значит, что совсем-совсем не люблю его. Почему я не объясню с ним? Потому что знаю, что сделаю ему очень больно. Дарить любовь легко, отнимать трудно. Павел, все дело в том что тебе нужна жена, которая создаст дом, уют, тепло. И мне все это тоже очень важно. И я тоже хочу это кому-то дать. Но кроме этого, есть еще что-то в моей жизни, без чего дом и уют и все остальное теряет всякий смысл. Я не могу представить мою жизнь без сцены. Я испытала то удивительное ощущение, которое невозможно передать словами. Я пыталась объяснить тебе те чувства, а ты назвал это снисходительно сценическим экстазом. Ты просто не можешь понять, что это такие мгновения, когда чувствуешь себя владычицей мира, когда это уже не я пою, это кто-то поет мною. Мне надо испытывать это опять и опять, иначе я не выживу, и поэтому я должна быть готовой ко многим, многим жертвам. Ерунда. Ничего я не смогу ему сказать. Скажи только так, Павел, ты можешь дать счастье женщине, но не такой, как я. 13 августа 1919 года. Вторник. «Паша, миленький, хороший мой, прости меня за все эти глупости. Я тебя очень-очень люблю. Только возвращайся поскорей». 14 августа 1919 года, среда. Виделась Жужу. У нее теперь роман с англичанином из миссии. Он такой необыкновенный. Своего Вольфа уже забыла. Тот тоже был такой необыкновенный. Удивительно, как никто больше и не вспоминает немцев. Взяли и дружно забыли. Будто ничего и не было. Все постыдная память услужливо стирает. Воевали, воевали, а как пришли немецкие каски на улице Ростова, так уже не враги, а чуть ли не освободители. И как все в момент преобразились. Еще накануне одевались победнее, старались стереться, казаться незаметными, а тут в одночасье вынули лучшее. Шелка, драгоценности, дамы первым делом надели шляпы, мужчины-галстуки — Крахмальное белье, гетры. Витрины магазинов вдруг засияли. За ними настоящие товары, колониальные продукты, ткани, обувь, часы. Это после всех реквизиций. И откуда что взялось? Только что все охотились за едой, вдруг еда стала охотиться за кошельками. Немцы запретили торговать и лузгать семечки. И семечек не стало. А до этого только их и продавали. Просто стыдно было смотреть, как все немцам обрадовались. Сразу спокойствие и порядок. Вдруг откуда-то появились дворники и стали усердно подметать улицы и тротуары. Неметенный бог знает сколько. Грабежи, убийства, обуски, реквизиции как отрезало. Как это позорно и унизительно, что порядок и освобождение русским могут дать только немцы. Я до сих пор все это не могу понять. Как так получается? Воевали против немцев за порядок и довольствие в своей стране, а смогли получить это только когда немцы нас победили. А что случилось с железной дорогой? В одночасье вагоны и вокзальные помещения разделили на классы, поезда пошли по расписанию, порядок стал такой, как до революции. Вдруг на перекрестках появились столбы с точным обозначением направлений и расстояний, Путь на вокзал, в город, в комендатуру, только в минутах. Десять минут ходьбы. Сразу заработал городской телефон, дали электричество, не нужно было сидеть вечерами со свечами в полутемных комнатах. Просто поражает, с какой радостью все были готовы принять порядок. Немецкий, с германским флагом, веющим над городом, и не способны ничего сделать сами. И как все обрадовались, что на концертах Стали играть неигравшуюся давно немецкую музыку, Вагнера. Но с Вагнером как раз понятно. А вот все остальное, как объяснить? К папе стали приходить немецкие офицеры лечиться. Помню, с какой горечью он тогда сказал, что Россия никакая не великая, а просто очень большая рабская страна и должна быть немецкой колонией. И что если уйдут немцы, мы все друг друга здесь перережем перегрызем друг другу глотки. Вот и нет немцев. 15 августа 1919 года. Четверг. Успение. Все кругом озверели. Сегодня я видела, как повесили человека. Говорили, что это какой-то Афанасьев, красный агитатор. На вокзальной площади. Я пошла за керосином, а там собралась большая толпа. Стояли молча. Плотно прижавшись друг к другу, бабы всхлипывали. Его вели, толкая прикладами в спину. Лет двадцать пять. Подвели к дереву. Никакой виселицы даже не устроили. Зачем, когда есть деревья? Один солдат надел ему на голову петлю и, примерившись, закинул веревку на толстый сук. С первого раза не получилось. Несколько раз забрасывал. Парень стоял и глядел перед собой широко раскрытыми глазами. Хотел еще что-то крикнуть, но не успел. Пришла домой, еле живая. Открыла книжку Никитиной. Тучи вьются, струи льются, звон стекла. Часты капли, так не так ли жизнь прошла. — Господи, какая чушь! Росы рассветные! Очаровательный Изабель! — швырнула в угол. «Почему Изабель? Какая я ей Изабель?» Все будто специально кривляются и хотят казаться кем-то. Гадко. И я такая же. Больше не пойду к ним. Все время думаю о Павле. Как он? Где? Я так за него боюсь. Не могу больше. 16 августа 1919 года. Пятница. Заходила Муся. Опять реки слез. Что такое? Он покончил с собой? Нет. Так что же ты ревешь? Он меня больше не любит. Ну и хорошо. Но теперь я его люблю. 17 августа 1919 года. Суббота. Вернулся Павел. Слава Богу, целый и невредимый. Только что забежал на минуту. Сказал, что сегодня или завтра добровольцы Бредова возьмут Киев. Помчался в свою лабораторию, осунувшийся, небритый, в грязной шинели с золотистыми пятнами от навоза. «Дописываю вечером. Сейчас была у него. Он выглядит очень плохо. Опять столько всего насмотрелся. Рассказывал, как ехал с артиллеристами через поле, на котором был бой, и лежало много трупов. Трудно было провести орудие и не раздавить человека». Красные бежали, сдавались в плен, но казаки устроили резню. Ездовые старались наехать колесом на голову, и она лопалась под колесом, как арбуз. Павел стал на них ругаться, а они божились, что наехали случайно, и гоготали. Он слез и ушел подальше, чтобы не слушать хруста голов под колесом и гогота. Некоторые мертвые конвульсивно дергались. А может, они еще жили? И знаешь, что я понял? Я понял, что я всех ненавижу. Мы стояли в красном полумраке. Он разводил свои растворы, а я гладила его по спине, по голове. Мне показалось, что у него жар. Я испугалась. Вдруг тиф. Он стал успокаивать, что это обыкновенная простуда. Но мне тяжело на душе. Опять ничего не сказала. 18 августа 1919 года. Воскресенье. Сегодня целый день в Солее, приплелась сейчас домой без ног, устала, как собака. Хочу записать только несколько слов. Отыграли с Торшином четвертый дивертисмент, вышли отдохнуть во двор, и вдруг появляется кто? Моя Нина Николаевна. Вся бешеная, как фурия. Я ее и не заметила в зале, — говорит недовольным тоном. — Что вы играли? — Как что? — Голодно Дон Жуана. — Гимназист? Объясняется своей пассией в любви, а думает о еде. Тут Нина Николаевна прямо взорвалась. — Нет, вовсе не этого играли. Я видела только, как вам жарко и как вам хочется поскорее отбарабанить свое и уйти. Я взмолилась. — Нина Николаевна, да ведь это уже четвертый сеанс за день. Она на меня набросилась. — Какое дело зрителю? Вы же не спрашиваете в парикмахерской у мастера... Сколько он сегодня обслужил, и устал ли он? Снова прошла с нами всю сценку, и только тогда отпустила играть в пятый раз.